Глава 19. Страж могил. Впервые за долгое время мне приснилась не стена, и не замерзающий юноша, и даже не хранитель. В полудреме ко мне начали приходить совершенно иные образы и воспоминания. Наверное, наш разговор со старостой о нежити навеял их. Мне вспомнился наш поход за мощами героя древности. Тогда сам император послал своего работника, чтобы он лично возглавил экспедицию. И так уж вышло, что я оказался в их числе. В тот день многое шло не так. Мальчишка, что присматривал за лошадьми, не доглядел, и одна из них успела хапнуть пучок осеревшей травы. Обезумев, животное умчалось в лес. Второй отряд с нами так и не встретился, видимо, что-то задержало их в пути. А еще мы спустились в могильник, не проведя разведку. Служитель имперской канцелярии проигнорировал мои ценные советы. «И чтобы никакого зелёного света я не видел!» Обратился он ко мне, когда мы спускались вниз по ступеням. Я кивнул. С потолка капало. Один из стражников оказался в вековой паутине, когда отвернулся, и тщетно пытался снять налипший на шлем слой. Наши факелы задрожали, потрескивая от спёртого воздуха. То и дело попадались разбитые статуи в возрасте... Впрочем, не знаю я таких цифр. «Уртарнат, посмотри!» Указал капитан стражи, что сопровождал канцлера. Огромный весь в оберегах человек наклонился и, понюхав пол, издал тихий утробный рев. «Чисто! Никто не вскрывал это место!» — почти прорычал друид. «Элентис!» — обратился капитан к следующему участнику. Имперский служитель Хота склонился и изучил печати в полу. «Закрыто! Это место не вскрывалось!» — даже немного восторженно проговорил жрец. «Охотник, как тебя там? Неважно. Иди посмотри». Капитан небрежно махнул рукой. Я рассыпал порошок антимагии, а затем попробовал проверить наличие привидений с помощью «Зари-2» — устройства мелхимиков. Ещё бы кристаллом проверить. Я встретился с недовольным взглядом писаря. «Но призраки точно здесь отсутствуют». Обратился я чуть громче ко всем присутствующим. «Отлично!» — служитель имперской канцелярии внёс что-то в свои бумаги. «Вскрывайте его немедленно!» «Может быть, не стоит?» Обратился я к писарю. «Он опечатан уже много веков». Солдаты замерли, не решаясь продолжить. Писарь небрежно махнул рукой, и тогда капитан рявкнул. «Чего замерли? Я здесь отдаю приказы. Или забыли, кто ваш командир? Так десять полетей каждому это мигом напомнят». Солдаты засуетились. Один из них водрузил механизм исследователей на плиту и повернул его. Крышка более глубоких помещений поехала вверх. «Я повторю, ваши опасения напрасны, охотник. Как только мы заполучим образец, сразу поместим его в сохраняющий раствор. Латус-исследователь сухих будет доволен!» — потёр руки служитель канцелярии. Внезапно из-под поднявшегося куба вырвался газ. Несколько нерасторопных стражников схватились за горло. Жрец Хота, стоявший ближе всех, упал, скорчился и и сразу почернел. там газ скорее! Маски Милхимика!» — рявкнул капитан, и стражники поспешили надеть их. Человек в берегах залил в рот бездыханный настой и зарычал, превращаясь в медведя. В этом облике он был практически неуязвим. «Плита закрывается! Остановите ее!» — завизжал служитель канцелярии. Его тащили назад стражники и поскорее надели маску. Я, наблюдавший за всем этим, выбрал место и вонзил копье в узкую щель под камнем. Моя маска-мелхимика уже была на мне. С удовлетворением обнаружив, что плита застряла и перестала опускаться, я осмотрелся. Из всего отряда уцелели пять воинов — чиновник, медведь до да капитан. Половина, все остальные стражники, как и жрец хота, обратились в прах, и только кучки земли в форме их тел напоминали о них. «Поднимайте ее!» — приказал капитан. Стражники нехотя подступились к плите и опрокинули ее в сторону. Под ней оказался скелет воина. Он находился в строгой позе на спине. Меч покоился на высохшей груди. Да две такие же мумифицированные от времени руки лежали поверх него. «Осторожно, не разбудите его! Уберите огонь подальше!» — приказал имперский писарь. Стражники разложили факелы по периметру, и только сейчас я заметил, что вдоль стен стоят глиняные урны с костями умерших. «Подденьте веревки под него!» «Ага, вот так, осторожно. Если он проснется, все пропало», — командовал капитан, а затем сам подошел ближе, готовясь взяться за один из канатов. Я приподнял факел выше, осматривая стены. Здесь вдоль стен висело древнее оружие, металлические копья, что так и не тронуло ржа. Складывалось впечатление, что за ними следили. «Погодите, не поднимайте его», — предупредил я, но меня снова проигнорировали. Шесть латников потянули за канаты, чтобы медленно извлечь древнего стража гробницы из могилы. И в этот момент он резко открыл глаза. Два стремительных взмаха и четыре стражника лишились голов. Капитан и другой мечник сделали шаг назад, выхватывая свое оружие. Урны вдоль стен взорвались, и из них полезли скелеты. Пол прямо возле ног пробила рука нежити, пришлось отступить. Писарь сделал шаг назад и напоролся на копье, которое пробило его со спины. Один из мертвецов подкрался со спины и совершил выпад из темноты. Воин-медведь бросился в толпу мертвецов, разматывая за удар десяток, но оказался быстро окружен копьеносцами. Он страшно ревел под ударами, раз за разом прихлопывая и разбивая черепа никчемных противников, но их было слишком много». Капитан стражи неистово отбивался от наседающих врагов. Несколько защитников гробницы схватили капитана и разорвали ему горло своими костлявыми руками. Мечник отступил в самый угол под натиском хранителя. Даже мастер меча не справлялся с той мощью, которая обрушилась на него. Мечи скрестились и запели, разошлись, рассекая воздух. Стражник то и дело парировал удары, пока древний защитник могил не насадил его на свой меч. Я разбивал всех мелких прислужников стремительным ударом копья в череп. «Нужно уходить!» — крикнул я медведю. Но где там? Окруженный и потерявший много крови, оборотень не мог вырваться. Его раскаленная кровь заливала все вокруг. Она парила и была такой горячей, что, казалось, расплавит врагов, подступивших к нему. Она, как и грозный предсмертный рык, оставляла пар за собой. Когда все было кончено, наступила тишина. Лишь потрескивал лежащий на полу факел. Оставшиеся скелеты повернулись в мою сторону. Их копья были красны от крови, а щиты все еще дымились от попавших на металл капель. Древний хранитель положил оружие на плечо. Медленно и величественно грозный противник направился в мою сторону. Войско скелетов последовало за ним. Факел погас, когда нога исохшего наступила на него. Я пятился к выходу из могильника. «Здесь, в неровном свете, падающем сверху, стояла ванна с заготовленным сохраняющим раствором. Но попробуй уговори его сейчас лечь в нее». Хранитель осмотрел сосуд и прошел мимо, двигаясь на меня. Я не мог его остановить. Здесь был уже выход на лестницу из склепа и осирения. Штормовой ветер бушевал снаружи, поднимая все новые частицы серой земли. «Нельзя идти дальше назад». Стремительно. Как только мог, я приблизился и попытался сбить его с ног древком копья. Нужно ли говорить, что у меня ничего не получилось? Хранитель могил легко отступил, а затем вернулся, резко сократив дистанцию. Я едва успел парировать его меч. Но он и не думал останавливаться. Последовал новый взмах. И еще. Он ударил с такой силой, что разрубил копье. Свист. Я перехватил обломок и попытался закрыться им от очередного удара. Но и он оказался разрублен. Следующий удар отбивать было нечем. И тогда я зажмурился, выставил вперед руку с раскрытой ладонью. Я мог отступить, но пытался не дать нежити выйти из древнего захоронения. Я стоял. Древний воин, похоже, так и не завершил взмах. Я разлепил глаза и увидел жуткую картину. Древняя нежить замерла, разглядывая одну маленькую частицу, летящую по воздуху. Былинка покружилась и села на выставленную и сухую руку. И в то же мгновение осирение впилось в тело и начало медленно ползти по высохшей плоти во все стороны. Он покрутил руку, рассматривая, что происходит с ней, а потом резко дёрнулся, вскинув меч, заметив, что «я тоже на это смотрю». Я опустил голову. Это всё, что я успевал. На такой близкой дистанции он порубит меня на куски, что бы я ни делал. Раздался ляск металла. Я снова посмотрел вперёд. Древний воин, преклонив колено, отводил волосы за спину, открывая свою шею для удара. Впереди он держал меч. Ветер снаружи дул все сильнее. Казалось, его потоки устремились вовнутрь помещений склепа. А сирене вилоси попадало на скелетов воинов. Они степились друг с другом. Один из зараженных попытался напасть на меня, но был остановлен другим. Это привело меня в чувство, и я начал действовать. А сирене уже распространилось по руке хранителя склепа настолько, что пришлось вырывать оружие из руки нежити. Сам он никак на это не отреагировал, лишь сильнее подставил свою шею. Я примерился к тяжелому мечу и нанес взмах. Когда поверженный страж могил рухнул с грохотом на каменный пол, скелеты позади него рассыпались грудами костей. Я остался один в тишине склепа совсем ненадолго. «Что здесь произошло?» Стревоженные стражники спускались вниз по лестнице, рассматривая кучки земли в форме тел погибших товарищей, что задохнулись от газа. Я обернулся. Это были люди из второго отряда, что отстал от нас. В то время концентрация серой земли в воздухе была небольшой, и люди еще не носили маски мелхимика постоянно. Вот и эти стражники, полагая себя крепкими, не надевали защиту, спокойно вдыхая воздух вместе с серой взвесью. Раньше осирение и вовсе не вилось в воздухе, даже когда распространилось далеко на юг до самого Фианнота. Как сейчас помню, это были первые дни мирового поветрия. «Стойте, фильтрующие маски наденьте, не спускайтесь, здесь может быть еще газ. Мы не смогли поместить хранителя в раствор. Он подвергся заражению, и его пришлось убить». «Имперский писарь жив? Кто-то еще уцелел?» — спросил капитан второго отряда. Мне оставалось... Только отрицательно покачать головой.